Хомут, натягиваемый клещами, московская. Москвич кротко сидел дома и терпеливо пил черемуховый чай с лакрицей вместо сахара, со жмыховой лепешкой вместо хлеба и с вазелином вместо масла. Постучались. Вошел оруженосец из комиссариата. «Так что, товарищ, пожалуйста». По наряду на митинг ваша очередь слушать и ты ловкий какой да я на прошлой неделе уже слушал ну что ж а это новый наряд товарищ троцкий будет говорить речь о задачах моменту послушайте ей богу я уже знаю что он скажет будет призвать еще годика два потерпеть лишение будет всех звать на Красный фронт против польской белогвардейщины, против румынских империалистов, будет обещать на будущие недели мировую революцию. Зачем же мне ходить, если я знаю? Это меня не касаемо. Я только приказано набрать 1640 штук по числу мест. Я и набираю. Вот тут один товарищ рядом живет. Егоров ему фамилия. Кажется, давно не был. Вы бы к нему толкнулись. Я чего зря и толкаться... Вчера в ЧК забрали за пропуск двух митингов, так что ж, записывать вас? У меня рука болит. Чай не дрова рубить. Сиди, как дурак, и слушай. Понимаете, сыпь какая-то на ладони, боюсь застудить. Можете держать руку в кармане. А как же аплодировать? Если не аплодировать, то за это самое хлопай себя здоровой рукой по затылку. Толь всего и дело. Хозяин помолчал. Потом будто вспомнил. А, то еще в соседнем флигеле живет один такой. Пантелеев, да чего любит эти самые митинги? Лучше бы его забрали. Люд до митинга. Как митинг-то, и дома не удержишь. Рвется прямо. Схватились. Уж третий день на складе у нас лежит. Разменяли. Можете представить, заснул на митинге. Послушайте, а вдруг я засну? В чеке разбудит. Товарищ... Стаканчик, дентурацию, разрешите предложить? За это чувствительно благодарен. Ваше здоровье. а только ослабонеть никак невозможно. Верите, совесть и цельный день гойдаю, как каторжный. Все публику натягиваю на эти самые митинги, но их к этому самому. У всякого тоже нарожает то он по службе занят, то выйдьте не в чем. Масса белобилетчиков развелось. Один, давич как дитя оплакал. В ногах валялся дяденька, говорит, увольте, с души прет, говорит, от этого самого Троцкого. Ну что, говорит, хорошего, ежели я посреди речи о задачах интернационала в Ригу вдруг поеду? Он плачет, жена за ним в голос, дети его и поднили, им до меня слеза прошибла, одначе забрал. К тому обязанность такая, раз ты свободный советский гражданин, слушай Троцкого, сволочь прошива. А то тебе и дать на свободу, чтоб ты троцкую барщину исполнял, так записать вас. — э черт! А что, недолго будет? — Да нет, где там долго? Много ли? Полтора-два часа? Черт с ними, идите, господин, не связывайтесь лучше, и мне, и вам, покойней. Речь Троцкого, речь Бухарина, речь венгерскую кот холуя, да и все. Ну, потом, конечно, Лизарюция собрамшекся. Ну вот, видите, еще и резолюция. Это так задержит. Которая задержит? Лезолюция? Да она же готовая, отпечатанная. Вот у меня и ензенплярчик есть для справки. А руженосец отставил ружье, пошарил в разносной сумке и вынул серую бумажку. Москвич прочел. «Мы, присутствующие на митинге товарища Троцкого, подавляющим большинством голосов, вынесли полнейшее одобрение всей советской политики, как внутренней, так и внешней. Кроме того, призываем красных товарищей на последний красный бой с белыми польскими панами». Выражаем согласие, еще сколько влезет терпеть всяческие лишения для торжества третьего интернационала, и приветствуем также венгерского товарища Белла Куна. Да здравствует Троцкий! Далось соглашателей все на польских панов. Следует 1639 подписи. Прочел хозяин. Вздохнул так глубоко, что на рубашке отскочила пуговица. Ну, что ж ехать к ехать как сказал распутин когда пуришкевич бросал его с моста в в